«Так, может быть, все-таки сделать это сейчас, и все будет кончено?» «А то, ох, слушай, да, слушай, пусть они идут скорей!» «Плохо ты с этим справляешься!» «Джордан», — сказал он, — «плохо справляешься!» «А кто с этим хорошо справляется?» «Не знаю, да и знать не хочу, но ты плохо!» «Именно ты!» «Совсем плохо. Совсем плохо. Совсем. По-моему, пора. А по-твоему? Нет, не пора. Потому что ты еще можешь кое-что сделать. Пока ты еще знаешь, что именно, ты это должен сделать. Пока ты еще помнишь об этом, ты должен ждать. Идите же! Пусть идут! Пусть идут!» «Думай о тех, которые ушли», — сказал он. «Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как они едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются по склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо. Думай, как они едут всю ночь. Думай, как они завтра приедут в Гредос. Думай о них». К черту, к дьяволу! Думай о них! Дальше Гредоса я уже не могу о них думать, сказал он. Думай про Монтану? Не могу. Думай про Мадрид? Не могу. Думай про глоток холодной воды? Хорошо, вот так оно и будет, как глоток холодной воды. Лжешь, оно будет никак. Просто ничего не будет. Ничего. Тогда сделай это. Сделай. Вот, сделай. Теперь уже можно. Давай. Давай. Нет, ты должен ждать. Ты знаешь сам. Вот и жди. Я больше не могу ждать, сказал он. Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание. Я знаю, потому что... К этому уже три раза шло, но я удерживался. Я удерживался. И оно проходило. Но теперь я не знаю. Наверное, там, в ноге, внутреннее кровоизлияние, ведь эта кость все вокруг разодрала, особенно при повороте. От этого и опухоли, слабости начинаешь терять сознание. Теперь уже можно это сделать. «Я тебе серьезно говорю, уже можно, но если ты дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго, если тебе удастся хотя бы убить офицера, это может многое решить. Одна вещь, сделанная вовремя». «Ладно», — сказал он. И он лежал спокойно и старался удержать себя в себе, — чувствуя, что начинает скользить из себя, как иногда чувствуешь, как снег начинает скользить по горному склону. И он сказал, «Теперь надо спокойно. Только бы мне продержаться, пока они придут». Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса И пересек дорогу. Он следил, как верховые поднимаются по склону. Он увидел, как головной отряда остановился возле серой лошади и крикнул что-то офицеру, и как офицер подъехал к нему, он видел, как оба склонились над серой лошадью, узнали ее. Этой лошади и ее хозяина не досчитывались в отряде. Со вчерашнего утра Роберт Джордан видел их на половине склона, недалеко от себя, а внизу он видел дорогу и мост и длинную вереницу машин за мостом. Он теперь вполне владел собой и долгим, внимательным взглядом обвел всё вокруг. Потом он посмотрел на небо. На небе были большие белые облака. Он потрогал ладонью сосновые иглы на земле и потрогал кору дерева, за которым лежал. Потом он устроился как можно удобнее, облокотился на кучу сосновых игл, а ствол автомата прижал к сосне. Поднимаясь рысью по следам ушедших, офицер должен был проехать ярдов на двадцать ниже того места, где лежал Роберт Джордан. На таком расстоянии тут не было ничего трудного. Офицер был лейтенант Беренда. Он только что вернулся из Лагранхи, когда пришло известие о нападении на Нижний дорожный пост, и ему было предписано выступить со своим отрядом туда. Они мчались во весь опор, но мост оказался взорванным И они повернули назад, чтобы пересечь ущелье выше по течению и проехать за тем лесом. Лошади их были в мыле и даже рысью шли с трудом. Лейтенант Беренда поднимался по склону, приглядываясь к следам. Его худое лицо было сосредоточенно и серьезно. Автомат торчал поперек седла. Роберт Джордан лежал за деревом, Сдерживая себя очень бережно, очень осторожно, чтобы не дрогнула рука, он ждал, когда офицер выйдет на освещенное солнцем место, где первые сосны леса выступали на зеленый склон. Он чувствовал, как его сердце бьется об усыпанную сосновыми иглами землю.